Правда, сомнительно, чтобы нашелся самоубийца, ибо напасть на дом Гонта – это безумие. Чародей подошел к Блэкстону и заговорил с ним. Советник посмотрел на стражей, извинился перед визаж, с которой беседовал, и приблизился к ним. Он пожал протянутые руки. Ничего особенного обычное рукопожатие процветающего политика. «Рад, что вы здесь», – сказал Блэкстон. «Уверен, буду чувствовать себя в безопасности, зная, что вы на моей стороне». А осталось всего несколько дней, и мой биль примут. Тогда уж опасаться будет нечего. «Правда», – удивилась Фишер. «Я слышала, у вас врагов в не побольше, нежели у сборщика налогов». Блэкстон рассмеялся. «Уточним. Можно не бояться конкретной опасности. И если бы я хотел спокойной жизни, никогда не поддался бы в политике». «И так, советник», – хмуро проговорил Хок. «В чем заключаются наши обязанности?» «Сегодня вечером отдыхайте и наслаждайтесь гостеприимством Гонта», ответил Блэкстоун. «В этом доме мне ничто не угрожает. Даже мои враги не рискуют навлечь на себя гнев уважаемого хозяина». «Вы совершенно правы, Вильям», уверенно подтвердил Гонт. «Мой дом защищен от любого вторжения». «А сейчас извините нас», сказал Блэкстоун. «Нам надо кое-что обсудить. Выпейте пока что-нибудь». Политики чародей, оживленно беседуя, отошли. Хок и Фишер переглянулись». «Дармовая выпивка», – подытожила Фишер. «Может, наше задание окажется и приятным». «Пожалуй», – согласился Хок. Они подошли к чаше с фруктовым пуншем и налили себе по бокалу. Хок понюхал, поморщился, но все же выпил. В комнате было жарко, ему хотелось пить, а напитки раздавали даром. Вокруг чаши с пуншем стояли подносы, заполненные различными бутербродами, которые выглядели весьма необычно, но возбуждали аппетит. Хок не знал названия и половины яств, но решил отведать многие. «Неплохо», – пробормотал он невнятно. «Рада, что вам нравится», – произнесла сзади Кэтрин Блэкстоун. Гонд гордится своими кулинарными способностями. Хок быстро проглотил бутерброд. Жена советника, изучающая, наблюдала за ним и Фишер. Смотрела она вполне дружелюбно, хотя и чуть снисходительно. На Хоке ее взгляд задержался дольше, чем на Изабель, И он отметил, как внезапно заблестели ее глаза. Если так пойдет дальше, значит, вы лучшее, что может предложить наша городская стража, наконец сказала Кэтрин. Надеюсь, вы подтвердите свою репутацию. Мы попытаемся, заверил Хок. Кэтрин задумчиво взглянула на него. Шрамы впечатляют, дорогой. А что случилось с вашим глазом? Потерял в карточной игре. Кэтрин удивленно посмотрела на него и рассмеялась. Смех сделал ее моложе. «Дорогой мой, дам вам несколько советов. Попробуйте баранину с пряностями. Просто чудо. Мне кажется, Гон добавил туда спаржу, хотя ума не приложу, где он ее раздобыл в такое время года. Правда, у Чародеев есть свои способы». Наступила пауза. Все занялись едой. Фишер, откусив кусочек чесночной сосиски, засмеялась. «Такую бы еду да пораньше». «Что?» – переспросила Кэтрин. «Ах, чеснок». Гонд как раз перед вашим приходом рассказывал нам о вампире. Ужасное создание. Вы действительно убили его деревянным колом? Разумеется, подтвердил Хог. Жаль Треска, продолжала Кэтрин. Конечно, как советник он ничего из себя не представлял, но со своим заданием справлялся. Еще он обеспечивал на большинство на выборах. Скоро предстоят новые выборы. Мне даже думать не хочется, кто займет его место. Такая нелепая смерть. Хок и Фишер, вежливо кивнув, ничего не ответили. Они ведь не распространялись о том, что Теск оказался подручным вампира. Представили его как еще одну жертву. По сути дела, так оно и было. У его вдовы и без того достаточно страданий. Кэтрин Блэкстоун еще немного пощебетала о том осем и упаркнула к Доримонту. Хок покосился на Фишер. «Ну?» – сухо спросил он. «И что ты об этом думаешь?» «Убей меня, Бог», – ответила Фишер, и если я что-нибудь понимаю, Кэтрин Блэкстон изображает из себя пустоголовую болтушку, совсем не та женщина, о которой столько говорили. Может быть, беседа с нами – особая проверка? контролирую, достаточно ли мы сообразительные, чтобы распознать имитацию?» Фишер подозрительно взглянула на него. «Да, об этом я не подумала. Возможно, планируется что-то более сложное», – внезапно произнесла за ее спиной колдунья визаж. Хок и Фишер быстро обернулись. Рука Хока непроизвольно легла на рукоятку топора. Он не слышал, как подошла колдунья. Визаж, заметив его реакцию, улыбнулась. «Я вам не враг, капитан Хок. Я рада, что вы здесь. У меня дурное предчувствие насчет Вильяма». Хок и Фишер быстро переглянулись и уставились на визаж. «Предчувствие», – медленно повторил Хок. «Вы считаете, ему угрожает опасность?» «Да, я колдунья». Моя работа – охранять его от магических угроз. Вероятно, здесь он может чувствовать себя уверенно. Я никогда не встречала столь разных охранных заклятий. Этот дом буквально нашпигован ими. И все же, что-то меня постоянно беспокоит. Я обеспечивала Вильяму особенную защиту, но... «Что вы предчувствуете?» – поинтересовалась Фишер. Визаж задумчиво покачала головой. «Ничего определенного. Кто-то здесь или очень близко отсюда планирует убийство». И жертвой станет Вильям или кто-то из его близких. Вот что я предчувствую. «Вы предупредили его?» Спросил Хог. «Конечно. Но он не принимает мои опасения всерьез». «Здесь или очень близко отсюда?» Уточнила Фишер. «Может быть, проверить сад?»